Глава 14. От тяжёлой стальной двери, прошитой композитными вставками, со запором в виде штурвала, как на подводной лодке, на первый ярус бункера вела узкая металлическая лесенка в 6 ступенек. Стены выкрашены в грязно-синий цвет. Старая масляная краска местами облупилась, выставив на показ серый шершавый бетон. Под потолком горели длинные люминесцентные лампы. Сколько им лет и почему они по сей день не перегорели, одному Люциферу известно. Если, конечно, зона входит в сферу его непосредственных интересов. «Вы не поверите, что я тут нашёл», – возбуждённо заговорил встретивший группу у порога Шрек. «Это бесценные материалы». «Бесценные? Значит, никто за ней копейки не даст!» – по-своему прокомментировал ситуацию Вервольф. «Нет-нет-нет», – нет» быстро замахал руками Шрек. Я имел в виду непродажную стоимость. Это информация о проекте о сознании. Все три радара имеют к нему самое непосредственное отношение. «Ты проходы на нижний ярус проверю, Перебил американца журналист. «Нет, а...» «Ну так возьми своего приятеля». Журналист кивнул на гейца. «И проверь. Если есть возможность, заблокируйте. Нет? Поставьте детекторы движения. И такие, чтобы случить что, вылей как черти». «Я же сказал, на нижнем уровне псевдогиганты гнездятся. Вот весело это будет, если они нас почуют и вылезут наверх поразвлечься. «Псевдогигант в этом проходе застрянет!» Недоверчиво прищурился Вервольф. «Взрослый, да, но с тебя и малыша хватит». «Ясно». Шрек кивнул Гейтсу. «Центр управления, прямо по коридору. Сразу увидите раздвижные застеклённые двери». Гейтс отдал свой рюкзак мухе, и оба американца свернули в левый проход. «Ты сказал, гнездовья псевдогигантов». Напомнил журналисту Гуппи. «Это что ж, выходит, они яйца откладывают?» «Нет, это я так сказал. Просто их там очень много. И маленьких, и больших. Хотя...» Журналист через капюшон почесал затылок. «Кто их знает? Может быть, и откладывают». «Ну, если уж даже ты не знаешь!» Усмехнулся Вервольф. «Образону никто ничего не знает». Перебил его журналист. «Только некоторые делают вид, что в чём-то разбираются». «Вроде тебя?» «Вроде меня. А теперь ещё американцы эти». «А что американцы?» – удивился Муха. «Они хорошие ребята». «Где вы их подхватили?» «В научном лагере». «Что, вот так прямо пришли и сказали, пошли с нами, мужики?» «Нет». Муха искоса глянул на рикошета. Монолитчик шёл, сгибаясь под тяжестью рюкзака, одной рукой опираясь в стену, другой на автомат, который он держал за ствол. Их рикошет нашёл» как это нашел муха снова посмотрел на приятеля тот явно не имел желания разговаривать ему бы лечь сказал гуье имея в виду рикошета ага кивнул муха ча найдем местечко нет прохрипел рикошет я со всеми ну ладно не стал спорить муха они остановились перед раздвижными дверями о которых говорил шрек За дверями большое просторное помещение с офисными столами без тумб, выставленных по периметру. На каждом столе плоский компьютерный монитор, плёночная клавиатура, лазерная мышь. Явно не наследие развитого социализма. Шнуры от мониторов вились вдоль ножек столов и уходили в отверстия в полу. И всё. Никакой дополнительной оргтехники. Ни принтеров, ни факсов, ни телефонов. Никакой обычной мелочёвки. Скрепок, карточек, исписанных листов бумаги, авторучек, карандашей. Не говоря уж о фотографиях в рамочках и сувенирах, которыми любят захламлять столы программисты и офисные работники. Здесь армейский порядок, и к тому же не показной. Судя по зеленому огонькам на панелях мониторов, все они подключены к источникам питания и серверу. Два включены. По-видимому, те, с которыми работал Шрек. На один выведена схема управления радаром. Гупи только краем глаза взглянул и сразу понял, что ему в этом никогда не разобраться. На втором – таблица. То ли график какой, то ли инструкция. Разбираться не было желания. В углу каждого экрана логотип. Большая буква «О» и надпись «Сознание» по кругу. Проект «О сознание». Ну и хрен с ним. Гупи кинул рюкзак под стол, поставил рядом автоматы, подкатил кресло на колесиках и сел, вытянув ноги. Глаза прикрыл. Счастье – это покой. Когда в груди ослабевает струна, которая, ежели ты в зоне, всё время так туго натянута, что кажется, вот-вот тихо треникнув, оборвётся. Ещё бы кружку свежесваренного кофе, и блаженству не было бы предела. Внезапно в голову ему пришла удивительная мысль. Гуппи даже привстал от неожиданности. «Слушайте, если здесь работали люди, значит, и столовая должна быть». А в столовой, продолжил мысленно, непременно должен быть кофе. «Есть столовая». Кивнул, присаживаясь на свободное кресло журналист. Только она на нижнем уровне. И склад продовольственный, если ты это имеешь в виду, тоже там был. Гуппи беззвучно выругался и снова упал в кресло. Муха, между тем, помог Рикошету устроиться на полу. Постелил ему одеяло из теплозащитной фольги, сверху другим накрыл. Рикошет был бледнее, чем свежевыбеленный потолок. Глаза лихорадочно блестят, на лбу испарено, а на щеках и скулах те же синюшные желваки, что прежде только на спине были. Один вырос так, что почти до переносицы дотянулся. И к доктору не ходи, не жилец. Ладно, лишь бы других не заразил. Хотя журналист на сей счёт вроде бы спокоен. Или он только за себя не беспокоится. «Так всё же, как вы американцев нашли?» Вернулся к прежней теме журналист. «Они возле нашей учебки крутились!» Глядя в потолок, процедил сквозь зубы рикошет. «Интересовались, не идёт ли кто КС?» «И тебе не показалось это странным. Американские солдаты при их дисциплинированности». «Неподалёку от нашей учебки есть сталкерский бар «Уловка-22» объяснил Муха. Его барыга по прозвищу Хеллер держит. Туда и ботаники из научного лагеря заглядывают, и случаются вояки. А с чего вдруг эти двое америкашек КС собрались? «Да мне какое дело!» – болезненно поморщился Рикошет. «Они шлем защитный притащить обещали, и за шлемом мы их и взяли». «Еще, они пайков армейских, целый рюкзак приволокли», – добавил Вервольф. «И новенькие инфровизоры!» Муха достал пистолет-инъектор, вставил в него пластиковую ампулу и выстрелил рикошету в шею. «Должно быть обезболивающее», – подумал Гупи. «Или наркотик». «Интересно, сколько еще рикошета на наркотиках протянет? Сможет завтра на ноги подняться?» «А чем тебе американцы не нравятся?» – спросил Гуппи у журналиста. «Слишком уж интересуется тем, до чего им не должно быть дело». «Ну, мало ли», – пожал плечами Гупи. «Люди разные». «Я там же». Кивнул журналист. «Странно», — подумал Гупи. «Он даже в помещении капюшон не скинул». Почти бесшумно разошлись в сторону стеклянные двери. «Порядок», — радостно сообщил, войдя в комнату Шрек. «Два главных прохода на нижний уровень мы перекрыли. Двери крепкие, замки надежные. Выдержат». «В любом случае, услышим, если их выламывать начнут», — добавил Гейтс. Если ещё металлическая лесенка, ведущая к каким-то в хлам разнесённым подсобкам. Но там такой узкий проход, что двое человек с трудом разойдутся. Мы там на всякий случай датчик поставили». «Молодцы!» — похвалил вояк-журналист. Голос у него спокойный, ровный, невыразительный, безвкусный, как студень на желатине. «А вода здесь есть?» — спросил муха. «Вторая дверь направо — туалет», — кивнул Ширек. «Канализация и водопровод, как ни странно, работают». Не знаю, какого качества вода. А какая, к чёрту, разница? Муха закинул на плечо ремешки от двух больших фляг и вышел в коридор. Гейтс посмотрел сначала на журналиста, сидевшего низко наклонив голову, затем на гуппи, развалившегося в кресле, раскинув ноги в стороны, на Вервольфа, сидящего на корточках и разбирающего вещи в рюкзаке, и в самом конце на лежащего на полу рикошета. «Ну, так какие у нас теперь планы?» «У командира спроси». Коротко кивнул в сторону рикошета журналист. «Я предлагаю здесь выбор переждать. Место надёжное, ни одна тварь не сонется». «Ладно», — с трудом разлепил спевшийся губы рикошет. «Так и сделаем. Если выбор случится завтра до полудня, мы к ночи успеем до моего схрона добраться. Там мы заночуем». «Ну, тогда время у нас есть». Шрек плюхнулся в свободное кресло и, оттолкнувшись носками от пола, подкатил к столику с включённым монитором. Повторив его манёвр, Гейтс оказался возле другого столика. Изредка прибрасываясь короткими фразами на английском, американцы принялись сосредоточенно стучать по клавишам. Вернулся Муха. Налил в большую металлическую плошку воду и сунул в неё кипятильник. «Чай кто будет?» «Вот если б ты кофе предложил», – мечтательно улыбнулся Гупи. «Для тебя, Гупи, всё что угодно. Держи». Муха кинул Сталкеру пакетик растворимого кофе со сливками и сахаром. «Это Муха. Не кофе, а странный напиток коричневого цвета». Пакетик полетел назад. «Вервольф, ты в курсе того, кто пьет растворимый кофе из пакетиков со сливками и сахаром?» Петики! моментально среагировал грешник. «Ну, может быть», – немного подумав, согласился Гупи. «Муха, у тебя, наверное, и чай в пакетиках?» «А, иди ты!» – отмахнулся Монолитчик. Вервольф заржал, как будто его семя расщекотали, и, загасив окурок, достал из пачки новую сигарету. Минут через пятнадцать Гейтс встал и подошел к своему рюкзаку. «Ты бы не курил здесь», — сказал он, обращаясь к Вервольфу, от нечего делать смалившего одну сигарету за другой. «Пошёл ты!» — вело отмахнулся грешник. «Вя не о себе, а о нём беспокоюсь!» Американец кивнул на лежащего с закрытыми глазами, не то спящего, не то провалившегося в беспамятство рикошета. «А, ему уже всё равно!» Безнадёжно, а может, безразлично махнул рукой Вервольф. Гейтс благоразумно не стал продолжать спор. Достав из кармашка рюкзака прибор размером с мобильник, он вернулся на своё место. Подсоединив к прибору разъём с тянувшимися от него проводами, он развернул монитор к себе задней крышкой и принялся ловко отвинчивать винты. «Эй, ты чё это удумал?» – окликнул вояку Гуппи. «Хочу подсоединиться к серверу». «Нафиг». «Чтобы перекачать на переносной носитель имеющуюся информацию», – ответил, не прерывая своего занятия Гейтс. «Завязывайся с этим». Гейтс быстро глянул на Гуппи поверх монитора и улыбнулся. Очень дружелюбно улыбнулся. Так улыбаться умеют только предатели. Гупи, как бы не означав, взял стоявший неподалёку автомат и положил себе на колени. При этом палец его лёг на курок, а ствол, вроде бы сам собой, оказался обращён в сторону Гейтса. Я сказал «Завязывай». «Поставь все винтики на места, разверни монитор обратно». «В общем, сделай всё, как было». «А в чём проблема?» Непонимающе посмотрел на гупи Шрек. «Я много раз имел возможность убедиться в том, что в зоне умные, как правило, живут гораздо дольше дураков, а отличает одного от другого то, что умные никогда не суют нос, куда не следует». Весьма любопытное наблюдение. Со серьёзным видом наклонил голову Шрек. «Вот только к нам это какое имеет отношение». «Ты знаешь, как отключить радар, верно?» «Да», кивнул Шрек. «Что тебе ещё нужно?» Я пока даже предположительно в силах, какая информация может находиться на главном сервере радара». «Тем более, зачем туда лезть?» Шрек непонимающе развёл руками. Посмотрел на замершего в ожидании с отверткой в руке Гейтса. Затем снова на Гуппи. «Быть может, никто до нас ещё не подходил так близко к разгадке тайны проекта о сознании. Тебе разве не интересно?» «Нет». Качнул стволом автомата Гупи. «Какое это ко мне имеет отношение?» «Быть может, это имеет отношение не только к тебе или ко мне, а ко всем, живущим на этой планете». «Перебор с патетикой!» – усмехнулся Вервольф. «Мне нет дела до планеты Земля. Спасением мира занимается Джеймс Бонд на пару с Человеком-пауком, а я всего лишь сталкер, ползающий в зоне, как жук в навозной куче. Главная и единственная моя задача – выжить сегодня и по возможности остаться целым завтра». Так что, ребятки, сделайте всё как было, а потом, может быть, поговорим». Вояки переглянулись. Шрак едва заметно кивнул. Гейтс пожал плечами и принялся завинчивать винты на мониторе. Шрак сел в кресло, развернулся спиной к включённому монитору и сложил руки на животе. «Я слушаю тебя, Гупи». «Нет». Рот сталкера едва не до ушей растянулся в безобразной ухмылке. «Это я тебя слушаю, Шрек, Если, конечно, тебе есть что сказать». Какого хрена вы полезли на сервер? Тебе известно, что представляет собой проект осознания? Вопросом на вопрос ответил американец. В общем виде. Ответил сталкер. Гитц заметил последний винт и развернул монитор, как полагается. Покрутив в руках портативный информационный накопитель, вояка сунул его в нагрудный карман. Есть информация, что причиной взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС стал некий эксперимент, который проводили учёные из закрытого военного института. После того, как из заражённой зоны было эвакуировано всё население, военные развернулись здесь вовсю. Да ты и сам знаешь, сколько тут вокруг подземных бункеров, брошенных армейских складов и казарм. Те же радары не сами по себе появились, их построили, чтобы продолжить исследования. Второй взрыв, судя по всему, был также спровоцирован неудачным экспериментом. С чего ты взял, что эксперимент оказался неудачным? Перебил американца журналист. Потому что в результате вокруг Чернобыльской АЭС образовалась та зона, которую мы сейчас знаем. А что, если так и было задумано? Что? Растерянно хлопнул ресницами Шрек. Журналист оперся локтём колено и чуть поддался вперёд. Ты вот всё говоришь о каком-то эксперименте, а сам ведь и понятия не имеешь, что именно он из себя представлял. Быть может, это как раз и была попытка открыть проход в другое измерение, откуда в зону хлынули те самые существа, которых мы совершенно неправильно и неграмотно называем мутантами. Любой образованный человек, знакомый с основами молекулярной биологии, знает, что мутация никак не может проявить себя на протяжении жизни одного поколения. Или, к примеру, те же зомби. Их появление никакой мутации не объяснишь. «Поэтому-то и важно узнать, чем занимались здесь военные и учёные». Азартно хлопнул в ладоши Ширек. «Важно, для кого?» – тихо спросил журналист. «Для всех людей, для человечества». Журналист хохотнул негромко. «Слушай, хватит нам тут заливать про человечество. Ты хочешь, чтобы я поверил в то, что если тебе удастся выбраться из зоны живым, «И в кармане у тебя будет лежать накопитель, набитая информация о проекте у сознания. Ты первым делом выложишь её в открытом доступе в интернете?» «Вопрос некорректен». Натянуто улыбнулся Шрек. Гейтс поднял ногу и постучал отверткой по каблуку. «А я бы так и поступил», — подал голос Муха. «Вот видишь», — указал на него журналист. «А ты, выходит, собираешься продать информацию о проекте? И уже знаешь, кому?» «Деньги поровну!» — стукнул кулаком по полу Вервольф. Нет-нет, протестующий замахал рукой Шрек. «Вы все, наверное, меня поняли. Мы с Биллом не собираемся торговать информацией о проекте его сознания. Но и выложить ее в открытом доступе тоже, согласитесь, было бы глупо». «Значит...» «А что это значит?» непонимающе скривил губы Вервольф. «Постойте!» Поднял руку, призывая всех успокоиться, Гейтс. «Давайте не будем делать скоропалительных выводов!» Это пока еще ничего не значит, но мы имеем возможность получить уникальную информацию, относящуюся к одному из самых закрытых, самых засекреченных научных проектов современности. По сравнению с ним, фельдельфийский эксперимент «Детские игры в песочнице» к проекту, уже повлекшему за собой катастрофу, масштабы которой до сих пор реально не оценены. Зона, как все мы знаем, продолжает расти. И к чему это может привести? Гейтс разбил руками. Российские власти не желают делиться информацией о проекте «Осознание». Подходы КС охраняют военные сталкеры. По официальной версии, они останавливают дураков, лезущих к черту на рога. На самом же деле, они охраняют центр зоны от незваных гостей. Почему? Быть может, потому что проект «Осознание» все еще не закрыт? И именно там, в центре зоны, на Чернобыльской АЭС, под грудами радиоактивного мусора, зарыта главная тайна прошедшего тысячелетия. Кстати, Американец бросил быстрый взгляд на мирно попивающего чаю к муху и отключившегося рикошета. «Я знал, что сталкерский клан Монолит финансируется из того же источника, что и военные сталкеры». Услыхав такое, муха едва чаем не подавился. «Ты чего гонишь-то?» – заорал он на гейца. «Считаешь, Рианна прав?» – американец усмехнулся. «Тогда объясни, откуда у Монолитчиков новое амундирование, амуниция, оружие?» «У вас даже свои учебные лагеря имеются. Откуда всё это? За чей счёт?» «За счёт клана», — гордо заявил Муха. «А на чем твой клан деньги зарабатывает? Вон, губы артефакты из зоны таскает, тем и живёт. А Монолит превратил Припять в форпост, дальше которого ни один сталкер не пройдёт. А КС только две дороги — либо через Припять, либо через ржавый лес». «Да? А кто тебе, зараза, деньги платит?» «Какого чёрта ты с нами потащился? Просто так, из любопытства? На монолит поглазеть? Экскурсант хренов!» Залпом выпалив всё, что хотел, Муха сразу успокоился и снова взялся за кружку с чаем. «Кто-нибудь в курсе, что это такое?» Ногтём постучал по включённому монитору Шрек. На экране была изображена гистограмма с двумя десятками разноцветных указателей. «Ну, скажи, если такой умный!» Насмешливо скривился Вервольф. Это схема работы радара. Сейчас система полностью отключена, и режим молчания следует подтверждать каждые 45 минут. Если очередного подтверждения не последует, радар снова заработает в автономном режиме. Но если привести его в режим ручной работы, то можно, во-первых, расширить радиус охвата настолько, что излучение радара накроет и Dead City, и Припять. Во-вторых, можно варьировать типы излучения. Всего одним двумя лёгкими касаниями клавиш я могу вызвать у людей, находящихся в зоне действия радара, приступ тупой и бессмысленной агрессивности, а могу наоборот сделать их умиротворёнными и покладистыми, могу вселить в их души любовь и ненависть, причём не абстрактное чувство, а направленное на какой-то вполне конкретный объект. Могу заставить всех их скинуть штаны и начать заниматься любовью с кем попало. Могу заставить 5 песни, ни слов, ни мелодий, которых они не знают. То же самое касается и зомби. Эти серенькие кнопки. Шрек нежно провел кончиками пальцев по краю клавиатуры, способный превратить человека, нажимающего на них, в Господа Бога. Единственное ограничение – радиус действия радара. А теперь представьте, что есть радар или несколько радаров, способных накрыть своим излучением целую страну, а то и всю планету. Шрек выдержал паузу, надеясь, что она поможет каждому в полной мере осознать весь драматизм ситуации. «Управление сознанием людей на расстоянии. Вот в чём суть проекта «Осознание».» «Это ты только сейчас понял?» – спросил Вервольф. «Какое это имеет значение?» – нахмурился Шрек. «Да я просто так спросил», – дёрнул плечом грешник. «Мне, собственно, пофигу». «Что именно?» – не понял американец. «А всё». Махнул рукой Вервольф. В радары, власть, правительство, президент и министр культуры в собственности. Ты думаешь, я чего ради в зону залез? А он?» Грешник ткнул дымящейся сигаретой в гупе. «Или он?» Той же указкой в муху. «Думаешь, от очень хорошей жизни? Это тебе, козёл, так хорошо живётся, что ради острых ощущений голой жопой на хочется. А мы каждый день боремся за существование. Что по эту сторону кордона, что по другую. Ты бы пожил, буржуй, год хотя бы в моём родном городе. Да на той зарплате, что я получал, с матерью старой и сестрой инвалидом. В раз бы всякое желание справедливости искать исчезло бы. А то тоже мне». Вервольф нервно пальцами щёлкнул. Мир он спасать собрался. Говно это, а не мир, и не стоит он того, чтобы его спасать. Понял, что ли? А, ну тебя. Вервольф раздавил сигарету пальцами и зашвырнул её под стол. Речь сталкера произвела на американцев впечатление, не совсем то, на которое он рассчитывал, но произвела. Во всяком случае, снова заговорили они не сразу. Я думаю, нам следует спокойно обсудить сложившуюся ситуацию, медленно начал Гитц. Поскольку мы всё-таки партнёры, В общем, так. Хлопнув ладонями по коленкам, бесцеремонно перебил американца Гупи. Вы, ребятки, как я погляжу, плохо понимаете, во что ввязались, если все вы. Небритым подбородком сталкер обвел присутствующих, исключив из общего круга лишь журналиста. Добровольно подписались на эту глупость, то меня заставили идти с вами под прицелом автомата. Я знать не знаю, да и знать не хочу, что у каждого из вас на уме и зачем вы тащитесь к Но моя единственная цель – остаться в живых. Если бы я мог, то повернул бы назад. Но для одного это равносильно самоубийству. Остальные же... Пауза. Гуппи коротко кивнул. Я так и думал. Остальные окончательно выжили из ума и желают продолжить свой путь. Значит, я вместе со всеми мечтаю добраться до Монолита. Потому что это единственный, хотя и очень сумеречный шанс не отдать раньше времени душу черному ставкеру. В отличие от вас, дилетантов, я знаю, как нужно вести себя в зоне, чтобы остаться живым. Главное правило не трогать ничего, о чем не имеешь представления. И сервер этого радара как раз та самая штука, прикасаться к ко которой категорически запрещается: Но почему? возмущенно всплеснул руками Шрек. Потому что я не знаю, к чему это может привести. Вяза все отвечаю! Ткнул себя пальцем в грудь Гейтс. А ты это такое? Прищурившись, посмотрел на него Вервольф. «Резонный вопрос», — согласился с грешником Гупи. «Ты здесь оказался случайно, и имя твое — никто, а я ради твоей забавы рисковать своей жизнью не намерен. Это понятно?» «Представь себя». Чуть поддавшись вперед, Шрек проникновенно заглянул Гупи в глаза. «Что если такие же радары уже работают в зоны? «Ну, судя по тому, что творится в мире», сталкер задумчиво почесал пальцем за ухом. Это могло бы многое объяснить. Вервольф захохотал так, что подавился табачным дымом и закашлялся. Гупи! с досадой качнул головой Шрек. «Я говорю серьёзно». «Я тоже». Не стал даже слушать его сталкер. «Я самолично пристрелю первого, кто без моего ведома коснётся клавиатуры». «Это просто безумие какое-то», — с досадой сплеснул руками Гейтс. «Это зона, приятели». Спокойно ответила ему давно уж и молчавший журналист. «Просто зона. Привыкай».